Час шестьдесят шестой. Скучающий охранник из своей будки с интересом наблюдал за странным мужчиной, который потерянно оглядывался, похоже, не понимая, где находится. Мысленно, Бичи был все еще в боксе у своей любимой. Он тупо смотрел на черный асфальт, равномерно размеченный белыми полосками, и медленно соображал, куда он попал. Наконец до него дошло, что он стоит посредине пустой парковки. Вдали. Под тусклым фонарем одиноко скучала их машина. Позади нее, на фоне ночного неба, светилась огнями всегда бодрствующая больница. Ему вдруг стало почему-то жаль этот позабытый, позаброшенный автомобиль, радиатор которого давно не улыбался, а глаза фары грустно смотрели в землю. А ведь еще совсем недавно их новое приобретение так весело дразнило свою хозяйку. Пассажирское сиденье было оснащено сенсором, определяющим вес пассажира. Если тот весил немного, то компьютер машины отключал подушку безопасности, о чем тут же извещал оранжевым огоньком на приборной доске. Сделано это было для защиты подростков от тяжелых травм, вызываемых ударной силой выстреливающей подушки при небольших авариях. «Так, ты опять?» — игриво сердила свеча на машину, когда та подмигивала ей своим оранжевым огоньком. Похоже, меня здесь за взрослую не считают! жаловался на мужу, и смешинки веселыми огоньками переливались в ее глазах. Теперь пассажирское сиденье зияло пустотой. Грустная улыбка отразилась в тонированном стекле машины. Так они и стояли друг против друга, два горьких одиночества в бесконечной ночи. Они вдалеке, на пятом этаже, слабо светились окна реанимации, где лежала та, которая еще три дня назад. объединяло их. Неоновый свет фар выхватывал из темноты пустую дорогу. Больница стремительно удалялась в зеркале заднего вида и также стремительно приближалось непереносимое одиночество. Не спасли от него и собаки. Они не спали. Свет уличного фонаря выхватывал из черного окна блеск их беспокойных глаз и едва различимой мордочки. Может, их разбудил шум машины, а может... Несмотря на поздний час, они терпеливо караулили хозяев, попрыгав и радостно полаев, они необычно быстро притихли и уставились на дверь. Бася недолго думая, вскочил на диван и, встав на задние лапы, снова стал напряженно вглядываться в непроглядную тьму за окном. Ну что, сиротки, не приедет сегодня ваша хозяйка? Бася обернулся на дрожащий голос и спрыгнул на пол, ничего не понимающей собаки. Стали слабо поскуливать. Тот туманенный слезами взор превратил их в близнецов, сгладив различия между лисьей мордочкой Пеши и медвежьей физиономией Баси. Повернув головы на бок, собаки с удивлением заглядывали в глаза хозяину. Тот сел на корточки и обнял их. Став передними лапами ему на колени, они начали неистово слизывать соленые ручейки с его лица. Идите-ка лучше на улицу, выскочив во двор, Собаки сразу же побежали к калитке и уставились сквозь нее на остывающую машину. В тот вечер они позабыли о своей привычке первым делом погонять белок, которые с темнотой спускались на землю. Позабыв о ночных воришках, они тихо сидели у калитки в ожидании своей ласковой мамки и не сходили с места, пока их не кликнули домой. Оббежав все комнаты, пушистые рыжики вернулись ко входной двери и с немым вопросом, смотрели вслед уходившему в спальню хозяину. Вскоре Пеша забралась в коробку к недавно родившемуся щенку, а Бася еще долго смотрел на тонкую полоску света, пробивавшуюся из-под двери спальни. Настольная лампа на прикроватной тумбе излучала мягкий свет. Отблески фигурного плафона в ночном окне усиливали тоску. Вот так же, наверное, Ивича лежала и не могла заснуть, когда я болтался по всей стране, на симпозиумы и конференции. Такие одинокие ночи, она наверняка как никогда мечтала о совместных поездках на юг. Что же ты, малыш, не дождалась всего одного дня до нашего отпуска? Где справедливость на этом свете? Почему так случилось, что накануне беды я даже не был рядом с тобой? Ничего не подозревая, он сидел в тот вечер в своем кабинете и подчищал хвосты по текущим проектам. чтобы с чистой совестью позабыть о работе на целую неделю. «Какая же ты была счастлива в этих поездках!» Разорвалась тишина ночи. Бася проснулся от голоса хозяина и подбежал к двери спальни. Но голос больше не звучал. Потерявшись в дорогих сердцу воспоминаниях, его хозяин провалился в черную яму без снов. Утро началось с плохого предчувствия. Шум, приближающегося мусоровоза, выгнал заспанного хозяина из дома. Прошлой ночью он напрочь забыл выставить на улицу помойный бак. Мусоровоз забирал отходы раз в неделю, и прозевавшим машину предстояло наслаждаться благоуханием гнилых отходов до следующего сбора. Большой беды в этом не было, но соседи-американцы могли запросто пожаловаться в санитарный надзор. Мусорный бак встретил немигающим взором черной дыры в крышке. «Что это?» Пальцы нащупали шершавые следы мелких зубов по краям отверстия. Неужели белки? Почему именно сейчас? Растасканные по всему участку отходы не оставили никаких сомнений в беличьих проделках. За все годы, что они жили здесь, такого никогда не случалось. Видно, наши дела совсем плохи. Похоже, что Вича больше не охраняет свой любимый домик. Никто в реанимации не обратил внимания на необычное раннее появление мужа больной из тринадцатого бокса. Перед утренним обходом мужчина незаметно пронес с собой гранат и тайком от медсестры выдавил сок из нескольких зернышек на обветренный язык жены. «Вспомни нашу стеклянную свадьбу», — прошептал он ей на ушко. «Не забудь, что ты тогда обещала мне отпраздновать и серебряную свадьбу тоже. Так уж, пожалуйста, держи слово».